Из резко открытой вительей двери выпала Тарусилья. Обиженно шмыгнув носом, поднялась на ноги, вперила вызывающий взгляд в волшебницу. «С кем вы тут разговаривали? Я слышала еще чей-то голос». «Тебе показалось», — попыталась успокоить ее Винья. «А вот и нет. Клещами Торуса, клянусь, тут кто-то был». Поводя носом, рубака прошлась по комнате. «Паленым пахнет». «Вы чем тут занимались вообще?» Вита и Виньо переглянулись. Обе прекрасно понимали, что не удастся скрыть от новых спутников тайны, ведомые хорькам. «В общем, так», — решила девушка. «Виньо, дождись старишу позавирув усилию, и расскажи им о том, как мы познакомились, ну и обо всем прочем. Слово возьми не болтать. Такое слово, как у вас, гномов, принято, нерушимое». А я к архимагистру. Дробуш, уже иду. Оставив изумленных Гномел одних, Вита решительно зашагала в направлении Золотой башни. К удивлению волшебницы ее уже там ждали. Опаздываете, девушка. Брутобрут посмотрел на нее из-под густистых бровей осуждающе. Уже все собрались. Изумленная Вителья встала на портальные плитки и, оказавшись в покоях Ники, обнаружила второй портал, в котором эффектным знаком вопроса застыла архимагистр собственной персоной. «Вителья!» — строго сказала она. «Где ты ходишь? Я тебе зов еще час назад отправила!» Виновато кивнув, волшебница шмыгнула мимо нее, понятия не имея, куда попадет. Час назад она пыталась вытащить кипиша из... чего-то. Блуждая разумом и сознанием в таких местах, куда, видимо, магическому заклинанию Зова пути не было. Подняв голову, она увидела его высочество Аркея, сидящего за большим столом, на котором лежала карта. Вокруг него в креслах расположились Варгас Серафин, Грой Вирыш и Герцог Рювиль, уже знакомые ей по инструктажу перед поездкой в ожидан. Не зная, как следует себя вести, она поклонилась принцу и оглянулась на Ники. «Садись!» – кивнула на одно из двух оставшихся свободными кресел и сама устроилась рядом. Итак, начальник тайной канцелярии качнул указательным пальцем сережку в ухе. «Прежде всего хочу сообщить, что его величество чрезвычайно доволен тем, как вы провернули операцию в ожидании. Соответствующее денежное вознаграждение уже зачислено на ваши счета от имени короны». Принц едва заметно кивнул, подтверждая его слова. Вителье разглядывала его высочество Аркея во все глаза. В тронной зале, когда подавала прошение о гражданстве, не до того было. Не сказать, что чрезвычайно красив, однако лицо приятное. Темные глаза полны неравнодушием и холодом, свойственным вельможам, но уверенностью в себе и спокойствием, присущим тем, кто редко сомневается в собственных решениях. Руки красивые и сильные. Счастлива та женщина, что ощущает их на своем теле. Вителья Таркан-Анденец вспыхнула и отвела взгляд. Тоска Яго превращалась в самый настоящий голод, творящий не что с ее мыслями. «Во-во!» — тут же включился ехидный голосок. «Так тебе и надо!» Сжав зубы, волшебница постаралась не отвлекаться. «Ваши сложенные действия при устранении демона», — герцог тонко улыбнулся, — «убедили нас в том, что вам следует работать в команде, выполняя нестандартные поручения. Думаю, не стоит говорить, что все вами услышанное в этой комнате строго конфиденциально, а за разглашение можно потерять жизнь. Не стоит?» Варгас с Витой, переглянувшись, одновременно качнули головами. Гроивирош ухмыльнулся уголком губ. Королевский эмиссар был отправлен в Драгобожье за весьма ценной информацией. Документ с этой информацией он получил и отправился обратно, но пропал в пути. Естественно, на нем был магический маячок, однако установить его местонахождение мы не можем. Маячок не активен. От вас требуется узнать, что случилось с нашим посланником. В идеале найти его живым, а информацию, которую он везет, в сохранности. Нет, так хотя бы понять, что произошло и кто в этом виноват. Задача ясна? Каков маршрут?» Не отвечая, спросил Вирыш. Ноздри прямого носа подрагивали, словно он уже встал на след. Рювиль, поднявшись, подошел к столу. Грой потянулся следом. «Именно потянулся». Вита завороженно следила за его движениями залежавшегося на солнцепеке кота. Он выгнул спину, сцепив руки сзади, потянулся, и все это, не смущаясь присутствием человека, на чьем челе взблескивал алмазными искрами королевский венец. Разглядывая карту, где смешными игрушечными солдатиками был помечен путь королевского эмиссара туда и обратно, волшебница насторожилась. Она знала этот маршрут.